Глава четвёртая. Марта осталась с Визердом наедине. Она ужасно нервничала, краснела и почти не дышала. Вдруг это получается слишком шумно. Скрипачка украдкой поглядывала на мировую знаменитость, не совсем понимая, что задумала Крестова. Им учительно размышляла, будет ли нормальным, если она попросит автограф, а если селфи на память? Когда ещё такой шанс появится? Всё в порядке, неожиданно произнёс визард, рассматривая что-то поверх макушки Марты, словно на ней была корона, мешавшая его обзору. Карлова удивлённо уставилась на него. А? Не бойтесь, мисс. Поверьте, я такой же человек, как и вы. Не пугайтесь меня. Феликс будто считывал с Марты информацию, потирая указательный большой пальцы. Его бархатные голосы и английское произношение буквально завораживали девушку. «Да, да конечно», — выдавила она. «Как вас зовут?» — спросил он. «Меня зовут Марта», — ответила Карлова тихонько-тихонько. Из-за шума в аэропорту музыкант её не раз слышал, и он наклонился к ней ближе. «Простите, как?» «Марта. Меня зовут Марта», — чуть осмелела она. «Марта». Попробовал на вкус её имя Визард. Звук р у него получился чересчур мягким. Мне нравится, как звучит ваше имя. Нежное, женственное, но с твёрдой сердцевиной. Рр, проговорил он отдельно третий звук в имени девушки. Его артикуляция всё равно смягчала его. Спасибо. Марта наконец поняла, что ей сделали комплимент, и широко улыбнулась. Ваше настоящее имя тоже красивое. Господи, ну зачем она это ляпнула? Надеюсь, и вы оставите это в тайне. Визард снова склонился к ней. Конечно, конечно, закивала она. Вы можете мне доверять. Я обожаю вас, а, то есть вашу группу. Вы невероятные. Ей хотелось сказать ему много чего, но Марта от паники совсем позабыла английский язык. А ещё ей не хотелось выглядеть восторженной дурочкой в глазах мировой знаменитости. Вот Крестова разговаривает с ним спокойно, словно он обычный парень, а у неё от волнения пальцы заледенели. Неподалёку раздались смех и возгласы, к месту, где стояли Марта и Визард, приближалась компания молодых людей и девушек с рюкзаками. Смеясь, они громко делились впечатлениями об Амстердаме. Один из парней в красной футболке вдруг уставился на Визарда и тот произнёс: "Простите, Марта, но иначе меня могут узнать". а потом привлёк девушку к себе, обняв одной рукой за талию, обхваченную тонким чёрным ремешком, а другой за вновь вздрогнувшие плечи. Его губы легонько коснулись щеки обалдевшей Марты в опасной близости от её рта. Со стороны казалось, что они целовались, и лица Феликса совсем не было видно. «Обнимите меня, чтобы мы смотрелись естественно», прошептал визард на английском, но оторопевшая Марта ничего не поняла. «А?» Прошептала она растерянно. "Руки", просто сказал он. "Ваши руки. Положите ваши руки на меня". До Марты дошло, и её ладонь тотчас коснулась плеча музыканта, а его пальцы ощутились у неё на шее, чтобы секунд 10 спустя нежно погладить Марту по густым волнистым волосам. "Или я сплю, или сошла с ума. Это неправда". Я не могу обниматься с одним из лордов в дурацком аэропорту, кричала скрипачка про себя, закрыв глаза и ощущая мягкое дыхание визарда на своей коже. Сама она дышала урывками, крохотными глотками и вскоре стала задыхаться. Она ведь хотела только автограф, а получила в распоряжение целое тело. Такое только в фанфиках бывает. Та минута, о которой они стояли, обнявшись, показалась Марте прекрасной вечностью и пыткой одновременно. Когда она поймала себя на мысли, что не будет сопротивляться, даже если Визард начнет целовать ее в губы, тот осторожно выпустил ее из объятий. «Простите, вынужденная мера», — вновь извинился он, покосившись на компанию, которая направлялась к выходу. Парень, что так странно смотрел на Визарда, не узнал его. «Ничего страшного». вымученно улыбнулась Марта, посмотрев в его лицо. Феликс поймал её взгляд и склонил голову на бок. «У меня когда-то был котёнок с разноцветными глазами, как у вас». Марта смутилась. «Надо же, ведь мало кто замечает разный цвет её глаз». Однако ничего сказать не успела. К ним подошла Юля с кофе для всех на бумажном подносе. А следом явился довольно викентий Парфирич, который первым выхватил стакан и направился к выходу. Остальные двинулись следом, и Марта то и дело, поглядывая на невозмутимого визарда, чувствовала себя так, словно попала в другую реальность, реальность сюрреализма. "Викентий Парфирич, вам ведь сейчас в консерваторию?" спросила Юля, когда они вышли на улицу. Воздух медленно нагревался, день обещал быть жарким. "Ну да, милая, да. ответил тот. А нам в противоположную сторону, улыбнулась Юля. Поэтому вы сядете в одно такси, а мы в другое. Я заранее два вызвала. Пожилому преподавателю явно не хотелось покидать своих студенток, но он, вспомнив, что его действительно ждут в консерватории, неохотя кивнул, поблагодарил Юлю и сел в такси, которое мигом умчалось. Марта, Юля и Визард сели в другой автомобиль. Юля вперёд, Марта и Визард назад. Музыкант с живым интересом оглядывался по сторонам, всё ему было в новинку. Марта же тихо млела от такой близости со знаменитостью. Он интересовал Карлову в той же степени, как того и интересовала незнакомая страна. А вот Юля постукивала пальцами по острому колену и, кажется, анализировала ситуацию. «Мы так и не познакомились», — нарушил тишину Визард. «Я знаю, что вашу сестру зовут Марта, а вас?» «Мою сестру?» Юлия глянулась на Марту, словно спрашивая, она ли об этом ему сказала. Марта тотчас замотала головой. Она никому и никогда не говорила, что Крестова её сестра. Ещё чего? А разве вы не сёстры? Поднял бровь англичанин. Сёстры, верно. Марта фыркнула, но промолчала. Значит, одну очаровательную сестру зовут Марта, а вторую? Юлия, ответила Юля. "Юля", кивнул Визард. "Отлично. Юля, куда мы едем? Я знаю хороший отель, его любят иностранные гости. Едем туда", пояснила Крестова. "Отель?" задумался Визард. "Когда я инкогнито жил в Париже, то снимал небольшую квартиру с видом на Сена. Возможно ли снять на некоторое время квартиру у вас в городе?" "Снять квартиру?" удивилась Юля. "Марта, впрочем, тоже" Да, я не люблю отели. Слишком часто приходится жить в них во время туров. Хочу узнать город изнутри, жить так, как живёте вы, объяснил музыкант, глядя на проплывающие за окном сочные поля, упирающиеся в далёкие холмы. Они напоминали холмы, где жили фейри. Вы уверены, мистер Грей? спросила Юля, снова обернувшись к музыканту. Или мне лучше называть вас Визард? Феликс. Зовите меня Феликс. Так будет проще. И да, я уверен, подтвердил он. Хорошо. Думаю, я найду вам квартиру. У вас есть какие-то особенные требования к ней? Музыкант пожал плечами и наконец снял очки и капюшон. Нет, требований нет. Конечно, я не хочу жить в жуткой комнате с клопами и пятнами крови на полу или в мрачной комнате, где жил Раскольников из Преступления и наказания. Но я особых излишеств не нужно. И да, я не против соседей по квартире. Мне интересно общаться с людьми. Так лучше понимаешь культуру. Хорошо, я всё устрою, пообещала Юля. Марта частично поняла разговор и вскипела. Опять эта выскочка всё берёт в свои руки. И где ты его поселишь? спросила она. Найду квартиру, не беспокойся. Не думай, что избавишься от меня. В смысле? Удивилась Крестова. Я тоже хочу с ним общаться. Марта мило улыбнулась непонимающему их разговор Визерду. Я первая увидела его и первая с ним познакомилась. Ты пришла позже, и ты не отберёшь его у меня. Что за глупости? Это не глупости. Прецеденты у нас вроде были. Детская обида всё ещё не покидала Марту, а Юля, поняв, что это намёк на отца, сжала губы. Я никогда и никого у тебя не отбирала. Общайся с Феликсом сколько хочешь, сухо сказала она. Просто помни, что он должен остаться незамеченным. Сама об этом помни. Марта снова широко улыбнулась Визарду, осмелела. Как вам вид из окна? спросила она, осознавая, что допускает ошибки в речи, но музыкант её понял. Красиво. Я думал, будет холодно, ответил он. Сейчас же лето, рассмеялась она. Холодно зимой. «Минус пять по Фаренгейту?» — полюбопытствовал Визард. Марта замешкалась, привыкла температуру измерять по Цельсию. Зато ответила Крестова. «И даже минус двадцать по Фаренгейту!» «И откуда только знает!» Всю дорогу Юля отвечала на вопросы Визарда, для которого всё было в новинку, начиная от воздуха, заканчивая урожаем на полях. Особенно его позабавили поля с картофелем. Марта же молчала, потеряла инициативу. Сначала злилась, а потом снова ощутила восторг. Это ведь просто волшебство. Рядом с ними настоящая звезда. Звезда, которая оказалась простым человеком, таким же, как и сама Марта. После поездки в банк для обмена денег и небольшой прогулки по городу, Визерда повезли в квартиру. Аня и договорилась по телефону Юля, пока Марта показывала Визерду очередную достопримечательность. Город музыканту понравился. Возможно, потому что сёстры привезли его в чистый, уютный центр. Визард с интересом рассматривал улицы и людей и иногда делился впечатлениями. Он задержался на набережной, всматриваясь в речную гладь, по которой скользили солнечные лучи, а ещё рядом с уличным музыкантом, который играл на саксофоне. Он делал это небрежно, порой не попадал в ноты, что чуткие уши Юли тут же улавливали. Но при этом в его игре было столько эмоций, что на душе становилось радостно. Под звуки его мелодии наконец ощущалось лето, впервые за долгое время. Визард оставил саксофонисту крупную долларовую купюру, и тот, расчувствовавшись, обнял его. "Удивительно жарко для вашей страны", отметил Визард в такси. На улице и вправду припекало и пахло нагретым асфальтом. По крайней мере, так казалось Юле. Я был в столице во время турне, там красиво. И думал, что в провинции дела обстоят хуже. Однако здесь уютно. Нет ощущения вечной зимы. Его взгляд зацепился за памятник на залитой солнцем площади, вдоль которой тянулись ухоженные цветочные клумбы. Юлия и Марта переглянулись. Они часто общались с иностранцами и обе знали, что для многих Россия по-прежнему ассоциируется с коммунистическим режимом СССР и кажется холодной, мрачной и недружелюбной. «Мой друг Кирилл рассказывал, что его родной город полон преступников и медведей», — продолжал Визард. «Но, думаю, он смеялся надо мной. Я так и не увидел ни одного человека в ушанке с ружьем. А вот красивых леди очень много». Кирилл, наверное, очень весёлый человек, хмыкнула Юля. Да, я бы даже сказала чурёшчур, но мне нравится атмосфера города, где он родился. У нас действительно неплохой город. Более продолжительную прогулку мы можем устроить позднее, после того, как вы осмотрите квартиру. Её выбор пал на квартиру Стаса. Во-первых, его квартира, доставшаяся от деда, находилась в самом центре, на девятом, это же откуда открывался неплохой вид на набережную, реку, пешеходный мост и главный городской парк, за которым высился новый элитный район. Во-вторых, у него был приличный ремонт. В-третьих, Стасу Юль отверяло. Он производил впечатление адекватного человека. Любит лордов, но не станет кудахтить над визардом как Крис и не выдаст. А в-третьих, Снять хорошую квартиру за такой короткий срок просто не получалось. Кто-то не брал трубку, у кого-то уже было занято. Конечно, можно было отправить Визарда к Лёше, но его жена беременна, и ей, вероятно, не до гостей. А у себя дома Юля не могла поселить звёздного гостя из-за матери. Стас согласился без колебаний и сказал по телефону, что будет ждать их. Пока Визард разговаривал по телефону, Марта постучала Юлю по спине, и та повернулась к ней. «Эй, кому ты его везёшь?» «К другу. Зовут Стас. Живёт в центре на Советское около собора». «Это дома, которые стоят на холме? Там вид обалденный!» — восхитилась Марта. «Пойдёшь с нами?» — спросила Юля. «Пойду». Тут же согласилась сестра, но, опомнившись, прошипела. «Я же сказала, от меня не избавишься». Юля лишь улыбнулась. Она не хотела, чтобы Марта уходила, хоть и вела она себя как ребёнок. А твой друг точно пустит к себе визарда? Да, я уже договорилась. Когда? почему-то разозлилась Марта. Когда ты показывала ему фонтаны? За моей спиной всё делаешь. недовольно сощурилась подозрительная Марта. Юлия вздохнула. Снова говоришь глупости. Так получилось. Стас будет рад принять у себя гостя из Лондона. То есть он не знает, что Феликс это один из лордов, осведомилась сестра. Пока нет, но узнает. И никому не расскажет? А ты в упор посмотрела на Марту Юля. Эй, обиделась-то? И обожгла сестру недобрым взглядом, обозвав про себя дурой. За кого ты меня принимаешь? За тебя и принимаю. Я доверяю ему так же, как и тебе, ответила Крестова. Она говорила чистую правду. На это у Марты не нашлось что сказать. Ладно. Твой стас живёт один? спросила она сердито. 1, кивнула Юля. А комнат у него сколько? 3. А он нормальный? не отставала Марта. Совершенно, подтвердила Юля. И он точно не откажет? Сестра вдруг напомнила Юле отца, умеющего задать 100 вопросов за 1 минуту. Марта вообще была на него очень похожа, и внешне, и характером. Была такой же лёгкой и воздушной, только признавать не желала. Точно, не беспокойся. Такси остановилось у красно-белого дома, окружённого деревьями. С таксистом расплатился Визард, поменявший деньги на рубли. Сунул ему пятитысячную купюру и вышел. Таксист явно решил, что сдача это его чаевые, но Юля была на чеку. Через несколько минут они оказались в большой светлой квартире Стаса, предпочитающего минимализм в обстановке. Визард протянул ему руку для рукопожатия, и Стас почему-то засмеялся. Руку пожал, а потом повернулся к Юле. Он что, двойник Визарда? Нет, это и есть Визард. Но он просит называть себя Феликсом, любезно ответила Юля, первой разуваясь и проходя в квартиру. А это моя сестра Марта. Привет, Марта, ошарашенно кивнул хихикающая девушка Стас. Ты прикалываешься? широко улыбнулся Стас, не сводя глаз с гостя. Увидев, что его спутницы разуваются, Визард тоже снял обувь. Для него это было в диковинку. "Нет", ответила Юля. "Это реальный визирт. Поживёт у тебя несколько дней. Ему захотелось экзотики". Стас потрясённо разглядывал гостя. Юля пояснила визарду: "Он удивлён. Не верит, что это вы". "Понимаю. Надеюсь, своим визитом я не причинил неудобств", спросил визирд. Стас, который тоже знал английский, взял себя в руки и обратился к нему. Не причените. Рад видеть вас у себя, но это какой-то розыгрыш? Визер улыбнулся. Нет. Приятно познакомиться. Взаимно, пробормотал хозяин квартиры. Юли стало смешно. Она бы и сама отарапела, если бы в её квартиру привели кого-то вроде визардов из лордов. Они прошли в гостиную и расположились на угловом диване, который занимал половину комнаты. Все, кроме гостей. Тот встал у трёхстворчатого окна и, ищурясь от солнечного света, рассматривал город с высоты. На лице его читалось умиротворение, и Юля поймала себя на мысли, что ей нравится смотреть на визарда. Пообщавшись с гостем и придя в себя, Стас показал гостю комнату, просторную со светло-серыми стенами и лоджией. Пока визард осматривал её, Стас шипнул Юле: "Мне до сих пор кажется, что меня разыгрывают. У меня в доме Сидит парень, которого я вижу по телику, и у которого один концерт стоит дороже, чем всё моё имущество, и я проданный в рабство. В ответ Юля лишь усмехнулась, а Марта захихикала. В квартире Визерду понравилось. В ней не было излишеств вроде ковров, картин и хрусталя, но присутствовал незримый дух творчества. Одна из трёх комнат была оборудована под домашнюю звукозаписывающую студию, небольшую, конечно, но неплохую. Стас в своё время потратил на неё немало денег. Он действительно любил музыку. Вскоре к ним примчался Крис, которого позвала Юля. Пропустить в визит мировой звезды он никак не мог, но при этом не растерялся, как Стас поначалу, а взял всё в свои руки. Весело и непринуждённо общался на прекрасном английском, шутил, смеялся и вообще вёл себя так, словно визит не суперстар, а обычный парень из Лондона и его хороший приятель. Впрочем, тотт реально вёл себя как простой человек, разве что сидел всегда с прямой осанкой. В Питером они расположились на второй лоджии, размером ещё с одну комнату, с напитками, пиццей и кальяном. Было весело и как-то спокойно. Даже Марта растаяла, много улыбалась и флиртовала с парнями. Это у неё получалось как-то мило и очень естественно. Именно так Юля хотела проводить время с сестрой. Когда вечером Крис и Визард стали играть на синтезаторе и гитаре, Стас подпевать, а Марта закружилась в танце с бокалом сока в руке, Юля вдруг почувствовала себя счастливой. Они такие разные, но их сближает музыка. Это общий для всех язык, который не нужно переводить, и в музыке столько силы, что кажется, будто душа захлёбывается. Всё хорошо? тихо спросил Визард, подойдя к Юле, пока Марта, Стас и Крис спорили о чём-то в комнате. Да. Ты, кажется, задумчивой. Думаю, какой силой обладает музыка. Большой, просто сказал Визард и сел рядом с ней на одну из подушек, которые лежали на балконе. Юлия Коже ощутила тепло его тела. От этого человека исходила дружеская, мягкая энергия, которая обволакивала и снимала напряжение. Крестова вдруг подумала, что хочет положить голову на плечо Визарда. На тот час мысленно обозвала себя дурой. Нельзя думать об этом. Она не сумасшедшая фанатка, у которой от кумира сносит крышу. Это не влечение, это просто любопытство, убеждала себя Юля. А Визард, словно прочитав её мысли, поднял свой бокал, предлагая чокнуться. Юле ничего не оставалось, как поднять свой. "За тебя", произнёс он. "За тебя", ответила Юля. Бокалы соприкоснулись с хрустальным звоном. Кажется, Визард хотел добавить что-то ещё, но тут к ним пришёл Крис и включил музыку, желая показать её гостю. Юля резко встала и ушла на кухню. С полутьми она пила холодную воду, словно та могла потушить разгоревшийся внутри неё пожар. "Юль, ты тут?" раздался голос Таса. "Слушай, я до сих пор в шоке. Я не понимаю, как вы нашли его. Сама не понимаю." Усмехнулась Крестова. Вопрос, куда бы его отвезти? Нужно познакомить его с городом, не в квартире же ему сидеть. Уже стемнело. Предлагаю показать ему ночной город. Свозить на смотровую площадку, прокатиться по центральному проспекту. Отличный план. Только у меня тачки нет. Её можно достать? Предлагаешь угнать? спросил парень. В полутьме Юля показалось, что он смотрит на неё с нежностью. Весьма раздражающей нежностью. Стас нравился ей как друг, но она не рассматривала его как парня. Он что-то к ней испытывал, и у Юли это не вызывало восторга. Стас был хорошим человеком, на которого можно положиться, а самое главное талантливым, и ей хотелось сохранить с ним дружеские отношения. "Достать", поправила его Юля. "Тачка есть у Лёши, большая, на 6 мест. Я ему позвоню." Он сейчас отдыхает, у него сборы через месяц. Стас кивнул и вдруг позвал её по имени. У тебя к лицу что-то прилипло. Он приблизился к ней и осторожно коснулся её щеки, делая вид, что смахивает ресничку. Кажется, он намеревался поцеловать её, но Юля потрепала Стаса по волосам и пошла прочь из кухни, слыша, как освоившаяся Марта учит Визердо словам: "Спасибо, привет и пока". А Крис мешает и хохоча пытается научить его хлёсткому матерному выражению. Лёша приехал через час, и все вместе они отправились любоваться ночным городом. Как человек, далёкий от музыки, Лёша был не так эмоционален с гостем, как Крис и Марта. Да и английского он не знал, поэтому Юля выступала в роли переводчика. А ещё он предложил поехать на следующий день за город, с ночёвкой. Ведь это и есть настоящая экзотика, которую так хотел звёздный гость. Все единогласно согласились, даже Марта. Когда поездка по ночному городу подошла к концу, её первой повезли домой, и Марта уснула, положив голову на плечо Юле.